Часто отвергают Не ждут, не понимают И взглядом равнодушным Нас провожают след Но все они не знают О том, что потеряют И так не разгадают Души большой секрет Ведь у меня есть я У тебя есть ты И значит в этом мире Не одиноки мы Пускай ушли друзья Унывать нельзя, Ведь что бы ни случилось, не происходит зря. Но все попытки тщетны, для всех мне заметны, Счастливыми рисуем, фантазии свои И новый день встречая, с надеждой ожидая, что мир о нас узнает еще в один из дней.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 Птица, планета Должно быть счастье где-то В петливых лабиринтах Дорогу не найдет Хоть в жизненной странице Сплошные небылицы Но верим, что однажды Оно и к нам придет Ведь у меня есть я У тебя есть ты И значит в этом мире Не одиноки мы Пускай Бывать нельзя, ведь что бы ни случилось, не происходит зря. Ведь у меня есть я, у тебя и стиль. И значит в этом мире не одиноки мы. Пускай ушли, друзья, умывать нельзя. И что бы ни случилось, не происходит зря.